Голубая кофта, синие глаза, Никакой я правды, милый, не сказал. Милая спросила, крутит ли метель, Затопить бы печку, постелить постель. Я ответил, милый, нынче с высоты Кто-то осыпает белые цветы. Затопи ты печку, постели постель, У меня на сердце без тебя метель.